Начальник римских армий мог без малейшего нарушения принципов Конституции пользоваться почти деспотической властью над солдатами, над врагами и над подданными республики. Что касается солдат, то в них преданность к свободе еще с первых веков Рима уступила место жажде завоеваний и строгому подчинению военной дисциплине. Диктатор или консул имел право требовать от римских юношей военной службы. Он имел право за упорство или неповиновение и струсости налагать самые строгие и позорные наказания. Мог исключить виновного из списка граждан, конфисковать его имущество и продать его в рабство. Самые священные права свободы обеспеченные законами «Порция» и симпрония прекращались с поступлением в военную службу. В своем лагере военачальник имел неограниченное право присуждать к смертной казни. В своей расправе он не стеснялся никакими формами суда или правилами судопроизводства, а его приговор исполнялся немедленно и был безапелляционным. Законодательной власти принадлежало право решать, с какими врагами должен сражаться Рим. Самые важные решения касательно мира и войны обсуждались сенатом, и торжественно утверждались народом. Но когда легионы находились на большом расстоянии от Италии, легаты присваивали себе право объявлять войну по своему усмотрению, какому бы то ни было народу, и вести ее так, как, по их мнению, было более сообразно с общественной пользой. Почестей триумфа, Они ожидали не от основательности предприятия, а от его успеха. В пользовании победой они поступали с самым безграничным деспотизмом, в особенности с тех пор, как их перестали стеснять надзором сенатских комиссаров. Когда Помпей начальствовал на Востоке, он раздавал награды солдатам и союзникам, Свергал государей с престолов, делил царство на части, основал колонии и распределял сокровища Митридата. После его возвращения в Рим все, что он сделал, было одобрено единственным сенатским и народным постановлением». Такова была частью законная, частью самопроизвольно захваченная власть командиров над солдатами и врагами Рима. Они были губернаторами или скорее монархами завоеванных провинций и в то же самое время пользовались как гражданской, так и военной властью, отправляли правосудие, заведовали финансами, были властью представителями как исполнительной, так и законодательной государственной власти. Из того, что уже было изложено в первой главе этого сочинения, можно составить себе довольно ясное понятие об армиях и провинциях, вверенных управлению «Августа». Но так как он не мог лично командовать над легионами, рассеянными по различным пограничным провинциям, то Сенат дал ему такое же право, какое было даровано Помпею, право поручать исполнение его высоких обязанностей достаточному числу заместителей. По своему рангу и авторитету эти лица военного звания, по-видимому, были не ниже прежних проконсулов, но их положение было зависимое и непрочное. Они назначались по выбору высшего начальника, благотворному влиянию которого приписывались все их достохвальные подвиги. Одним словом, они были только представителями императора, который был единственным военачальником и власть которого как гражданская, так и военная простиралась на все римские завоевания. Впрочем, Сенат находил для себя некоторое удовлетворение в том, что только между его членами император избирал тех, кому принадлежит предавал свою власть. Императорские заместители были по своему званию или консулы, или преторы. Легионами командовали сенаторы, а должность египетского префекта была единственная важная должность, веренная римскому всаднику. Через шесть дней после того, как Август был вынужден принять такой щедрый дар, он решился удовлетворить гордость Сената неотяготительным самопожертвованием. Он обратил внимание сенаторов на то, что они расширили его полномочия в большей мере, чем этого требовали печальные условия времени. Они не позволили ему отказаться от обременительного командования армиями и от охраны границ, но он настоятельно просил позволить ему восстановить в самых мирных и безопасных провинциях мягкое управление гражданских должностных лиц. При разделении провинций Август имел в виду и обеспечение своей собственной власти и достоинства республики. Назначавшиеся сенатом проконсулы, в особенности те, которые находились в Азии, Греции и Африке, пользовались более почетными отличиями, нежели заместители императора, командовавшие в Галии или в Сирии. Первых сопровождали ликторы, а последних – простые солдаты. Поэтому был издан закон, в силу которого, где бы ни находился император, его чрезвычайные полномочия отменяют обыкновенные полномочия проконсула. Было также введено обыкновение, что новые завоевания принадлежат ведению императора. Затем всем скоро стало ясно, что власть Принцепса – это был любимый эпитет Августа – одна и та же во всех частях империи. Взамен этой воображаемой уступки Август получил важное право, сделавшее его хозяином Рима и Италии. Для него сделано было опасное исключение из установленных истори правил, Ему было дозволено удержать за собою военное командование и содержать при себе многочисленный отряд гвардии даже в мирное время и в самом центре столицы. Эта власть, в сущности, простиралась только на тех граждан, которые были привязаны к службе воинской присягой. Но такова была склонность римлян к раболепию, что эту присягу добровольно принимали должностные лица, сенаторы и сословия всадников, пока эта дань лести не превратилась мало-помалу в ежегодное и торжественное заявление преданности». Хотя Август считал военную силу за самую прочную основу правительства, однако он имел достаточно благоразумия, чтобы видеть в ней отвратительное орудие управления. И для его характера, и для его политики было гораздо приятнее царствовать под почтенными титулами древней магистратуры и искусственным образом сосредоточить на своей собственной особе все разбросанные лучи гражданской юрисдикции. В этих видах он дозволил Сенату возложить на него, на всю его жизнь, консульские права и трибунские обязанности, которые точно таким же способом передавались всем его преемникам. Консулы заменили римских царей и были представителями государственного достоинства. Они смотрели за религиозными церемониями, набирали легионы и командовали ими, Давали аудиенции иностранным послам и председательствовали как на собраниях Сената, так и на собраниях народа. Им был верен общий контроль над финансами, и хотя они редко имели время, чтобы лично отправлять правосудие, они считались верховными охранителями законов справедливости и общественного спокойствия. Такова была обыкновенная сфера их деятельности. Но когда Сенат возлагал на этих высших сановников заботу о безопасности республики, они вследствие такого декрета становились выше законов и для защиты свободы временно превращались в диктаторов.